— И бабриком? — Нет, ну, надо срочно что-то придумать, Илья. Ее уволили, она меня доконает. — Здрасте вам, Никита Иванович, отец родной! — один в один по-миткински поздоровался румяная дочь местного кузнеца, с поклоном входя к нам в горницу. — Вот пришла вечерняя служба нести. Сотрудник ваш младший, что с евреем Моисеевичем, сала не получил, да к сызному начал яйца у людей выбивать. Меня к вам направил. Слово «яйца» у меня уж вызывает дрожь и икоту. пожалуй я бабе еди, и в этом было уже что-то фридиское. Хорошо, Маня, а корову вы зачем привели? Да как же без коровы-то? Всплеснула полными руками эта красавица. Ведь я же ее кормилицу еще теленком макроносом помню. Вместе росли, вместе и службы нести будем. Она, небось, по моей указке, любого или ходяя, на рога и в речку. Вот оно как! Я-то думал, что чем-то не понравился без безмозглой скотини. Она у них дрессированная то есть специально на усть топить частных милиционеров в проточном водоеме и загонять на деревья. Судя по всему, это осознание вкупе с сопоставлением фактов слишком явственно отразилось на моем лице, потому что бура, покрасневшая маняша, сдала задом, уже пыталась удрать за дверь, но не успела. — Обе их возьмем! — весом упросила бабка, — Практически одним взглядом пригвоздив девицу к порогу. — Серьезное дело по ночи будет. Великий злодей в деревеньку наш навядывается. Так надо, чтобы люди верные, скромными обученными, В засаде посидели спину нашу прикрывающую. Не струсишь шли Не в жизнь! — отважно перекрестилась добровольная народная дружинница. Она заметьку замуж хочет. По предупредил я игу и та, понимаешь, кивнул. За его все замуж хотят. Так тем обстоятельством по полюбовным и нам чуток попользоваться не грех. И не спарь со мной участковый. А ты, девка, заменник, берись. Сейчас я тебя сама с искном дело обучать буду. Только корову сначала во дворе привяжите, пожалуйста. Вежливо добавил я. Счастливая кузнецова дочка, взметнув юбки, ринулась исполнять приказания. Для женщины в доме, плюс деятельной домовой, да еще одинокий милиционер, скучающий в разлуке с любимый, это явный перебор. Поэтому я, немужеству и лукаво, вышел вон, уселся на завалинке у дома. Положил себе планшетку, он на колено и бодренько, минут за 10-15, накатал обстоятельную докладную царю. Всех тайн, конечно, не раскрывал. Ну, вы же сами понимаете, он свой трон не глядя бросит и сюда пешком из бани прибежит операцию руководить. Нашего грока надо знать. С одной стороны он самодур и бабник каких поискать, с другой, это было важно... Самый прогрессивный царь за всю историю государства российского. А уж жизнь за опергруппу положить для него вообще, расплюнуть. Последний раз я дал маху и сдуру вписал его в штат-отделение. Горох, раньше ты вечно лез к нам с советами поучениями а тогда попросту ушел от молодой жены и всех политических дел в терем баба еги надел... Простое стрелецкое платье и на равных нес с нами все тяготы и лишения службы. Причем, как бы я на него не ворчал, делал свое дело бы он делал честно, без скидок на возраст, чин и социальное положение. И вот такому активному государю взять до да прямым текстом вылепить, что у нас тут нестандартная ситуация, грозящие в случае выхода из-под контроля погубить весь христианский, за ним мусульманский и католический мир. Короче, в дружественной, но не фамильярной форме я письменно просил царя срочно отправить мне шесть, а лучше восемь мешков соли. Типа здесь нам в деревне больше делать нечего, как рыжики солить, а их в этом году больше, чем грязи.